Глава 23. Старая бухта. Следующие два дня я отлеживался, а вокруг меня носились женщины, обращаясь как с царственной особой. С грехом пополам я узнал от Санчо и Бел, почему они так запоздали с помощью. Путем жестикуляции и усваивания неандертальско-карманьонских слов у меня вырисовывалась картина произошедшего боя. Начало боя они банально проглядели, и только когда крики неандертальских женщин достигли его утонченного слуха, Санчо выглянул и рванул мне на помощь. Следом устремились женщина Луома. Бой закончился в тот момент, когда они подоспели. Получалось, что весь бой продлился несколько минут, хотя мне казалось, что я бьюсь около получаса. Но я помню свою неимоверную усталость и невозможность надышаться. Правда, и это можно было понять. Наша схватка была очень интенсивная. Трудно выдерживать запредельную скорость больше, чем полминуты. А у меня бой продлился минут пять минимум. Да и возраст, наверное, уже начинал давать знать о себе. Возобновлю весь комплекс тренировок, мысленно пообещал себе. Моя голова лежала на охапке свежего камыша, а рядом сновали Луома, готовя еду. Из одной хижины доносились характерные шлепки и звуки, не оставляющие сомнения в том, что там происходит. За эти два дня, что я отлеживался, Луома, иначе как Канг-У, меня не называли. Мне стоило усилий понять правильный смысл слова, который звучал как убийца людоедов. Имя мне вполне понравилось, и я охотно на него откликался. Только Санчо по-прежнему звал меня Макш. Была идея сегодня продолжить путь, но прокушенное плечо еще сильно болело. Ограничивая движение руки, старик достал из воды какое-то плавающее растение, похожее на кувшинчик, и тщательно разжевал его. Потом, смочил кажицу своей мочой, он наложил ее мне на место укуса». Боль стихла практически сразу, но когда он стал готовить вторую порцию своей мази, мочу я ему предоставил свою. Своё, как известно, не пахнет, или пахнет куда приятнее. После этих процедур на вторые сутки отёк спал, и рука двигалась лучше. Выход из озера для дальнейшего движения я назначил на завтра. Сан хотела секса, и мне, с учётом состояния своего тела, пришлось учить её позе наездницы. На своей голове я насчитал семь шишек и два рассечения. Спина также была в синяках. Палки, хоть и не были дубинками, но в руках сильных женщин травмировали вполне хорошо. Был уже глубокий вечер, когда Санчо закончил обслуживать женщин и прилег рядом со мной, даже не прикрывшись набедренной повязкой. Лицо неандертальца выражало крайнюю степень удовольствия. Прими я решение остаться здесь, парень просто прыгал бы от радости. А что ему надо? Еда есть, островок скрыт от чужих глаз и полно красивых женщин на выбор. В его прежней жизни ему достались бы страшилища, не первой свежести. Макс. «Ха!» «Все просто отлично!» «Здесь хорошо!» Это, пожалуй, был первый случай на моей, когда Санчо завел разговор, не касающийся еды или опасности. «Прикройся, Кабель, сказал я. Ниндертарец понял мой жест и слова, быстро натянув кусок шкуры. Я подождал, пока парень прикроется и продолжил. «Утром мы уходим. Лучше выспись». Я хотел продублировать это на его языке, но передумал. Санчо уже прекрасно меня понимал в большинстве случаев. Он сопоставлял интонацию и длину слов, мимику и место действия. в результате почти со стопроцентной точностью угадывая смысл. «Ха! Ты, вождь, как скажешь, так и будет», — сказал он. Больше разговаривать желания ни у кого не было. И я заснул под открытым небом. Воздух уже хорошо прогрелся. Даже ночью не было холодно. Утром была стандартная вареная рыба, которой ночью попалась в ловушке из фрутьев. Не было торжественных речей, слез и длительных обниманий. Коротко кивнув старику, мы пошли за женщинами, которые, прекрасно ориентируясь, вели нас в этом зеленом море камыша. Минут сорок блуждания, и мы снова на том месте, где женщины захватили нас в плен. Прощание было коротким. Все по очереди потерлись сами, и женщины снова растворились в зеленой стене камыша. Только сам, входя в камыш, обернулась и бросила на меня короткий взгляд. Ее сходство с Нел было столь поразительным, что я несколько раз порывался спросить у нее о своей жене. Но мне не хватило бы слов, чтобы все объяснить. Да и зачем все это было вспоминать? Даже если Нел ее сестра, для сан она умерла примерно шесть лет назад. Вряд ли кроманьонцы каменного века так долго помнили родственные связи. Бросив взгляд в сторону моря, я зашагал. Надо было наверстывать упущенные дни. Нам вернули все наше оружие и даже снабдили провизией в дорогу. Там были съедобные коренья, но не те, что я ел среди людоедов. Эти были серо-синеватого цвета и отдавали сладостью, словно карамель. Была веренная рыба. Живя на озере, Луома научились верить рыбу. Правда, не было соли, и поэтому рыба была пресной, но по вкусу очень даже ничего. Словно стараясь наверстать упущенное, в первый день мы прожигали около 40 километров. Горная гряда, где была пещера неандертальцев, давно скрылась из виду, а мы все шли, не останавливаясь поели на ходу и, запив водой, снова ускорились. На ночь мы остановились у двух крупных скал, торчащих прямо на песчаном пляже, которому мог бы позавидовать любой современный пляжный курорт. Санчо набрал несколько кусков древесины, выброшенной морем, и вскоре маленький костер запылал, отвугивая ночных хищников. Еще два дня наше движение проходило без приключений, а к исходу третьего дня мы уперлись в широкую реку. Течение реки было медленным. В ширину водная преграда доходила до ста метров. При этом река была глубокой. Наш берег был обрывистым и порос кустарником. У самой воды шли полосы высохшего и свежего камыша. Восточный берег был ниже. Вдоль него тоже шла полоса камыша, в котором гнездились птицы, похожие на гусей или уток. Еще дальше на востоке, прямо к морю, подходила небольшая горная гряда, до которой было около пяти километров. Река, горная гряда. Неужели я дошел до своей старой бухты? Мое сердце колотилось, словно собиралось выскочить из груди. Правда, была одна нестыковка. Стена камыша на той стороне не давала возможности увидеть солончак. С моего места его точно не было видно, хотя сам по себе солончак мог и не простираться на все 5-6 километров. Нужно было снова делать плот. В принципе, мог бы сойти и один крупный ствол дерева, но крупных деревьев вблизи не было вообще. Для меня это расстояние не представляло труда. Но даже я не смогу проплыть это расстояние в накидке из заячьих шкурок, с каменным топором и копьем в руках. В любом случае следовало сооружать плод, но в округе не было ничего похожего на дерево, которое можно было использовать для постройки плота. Взгляд упал на камыш. А что если его попробовать использовать как материал для плота? В памяти всплыла картинка из какой-то книги, где египтяне строили лодки то ли из тростника, то ли из камыша я объяснил Санчо, как рвать камыш, и через час на берегу выросла целая гора сухого камыша. Затем я приступил к строительству плота. Понимая, что мне нечем будет связать плод, способный выдержать наш вес, я решил сделать один мощный сноп, стянуть его между собой и плыть за ним, держась руками за импровизированный плот. Самое трудное будет состоять в том, чтобы Санчо преодолел страх воды. Чтобы крепко стянуть вязанку камыша в двух местах, мне пришлось распустить свой пояс и связать его с нарезанными полосками шкуры. Из моей накидки для этого ушло почти треть шкурок, но погода становилась все теплее, и этой потерей можно было пренебречь. В итоге получилась вязанка камыша длиной в 3 метра и примерно в метр объемом. Несмотря на объем, наш плот был очень легким. Вместе с плотом мы поднялись на 200 метров вверх по течению, чтобы при переправе учитывать течение реки. Санчо заортачился, отказываясь входить в воду и цепляясь за хлипкую камышовую конструкцию. Еще при пересечении пролива мне пришлось долго уговаривать его, но тогда мы сидели на бревнах. Сейчас предстояло находиться в воде, гребя ногами. Почти час я потратил на то, чтобы убедить неандертальца. Плюнув на него, я столкнул камыш в воду, предварительно закрепив свое оружие сверху плота, и Санчо не выдержал. Он зашел по пояс в воду, боясь, что я отплыву без него. Показав, как держаться, и предупредив его, чтобы он не отпускал камыш, я начал толкать вязанку в глубину. Когда дно ушло из-под ног дикаря, он судорожно вскрипнул и чуть не запаниковал, но подъемная сила воды подняла его тело. Сделав еще шаг, я почувствовал, что глубина больше моего роста, и поплыл, стараясь без спешки работать ногами. Мы медленно продвигались вперед, сносимые течением к морю. Когда мы проплыли около пятидесяти метров, река сильно снесла нас к морю. Я пожалел, что не поднялся выше по течению, но в этот момент мои ноги коснулись дна. Берег был пологий, глубина здесь была меньше. Метров за пятьдесят до берега я смог встать на ноги. Через десяток метров и Санчо смог встать на ноги, выразив свою радость чинячим поскуриванием. Дальше было проще. Мы толкали вязанку с оружием и припасами, а последние десять метров шли практически по колено в воде. Вязанку пришлось развязать, чтобы вернуть свой пояс. Полоски шкур я также навесил на неандертальца, который тут же ими подпоясался, и теперь напоминал старьевщика. Мне не терпелось проверить свою догадку, поэтому я не стал задерживаться, чтобы согреться у костра. Через километр пути равнина стала ниже, и еще через несколько сотен метров мы дошли до края соляного поля. Сомнений не было. Гряда, которая была передо мной в паре километров, ограничивала одну сторону моей старой бухты, где я провел два года. К самой гряде мы подошли через полчаса. Уйдя влево, мы спустились в равнину и через 10 минут уже карабкались по усыпи наверх. А еще пять минут спустя, пройдя по широкой просеке через кустарники, мы стояли у места, где два года простояла моя палатка. Капсулы не было. Видимо, Тиландер ее забрал, в чем я не сомневался. Американец не из тех людей, которые будут разбрасываться таким добром. Первая часть моего пути домой была завершена. Дальше должно быть легче, потому что один раз этот путь я уже проделал. Правда, тогда это заняло месяц. Мы плыли на плоту, сокращая дистанцию, где только можно было. Сейчас этот путь предстояло сделать пешком. Можно, конечно, построить плот и повторить прежний путь в относительной безопасности. Но это отстрочит мое отплытие на серьезный срок. А пешком я смогу дойти раньше, чем высохнуть деревья для плота. «Санчо, ночуем здесь. Тут я прожил два года. И отсюда меня похитили твои соплеменники», — сказал я. Неандерталец стал заниматься костром, уловив главное из моей речи. Пока он возился с костром, я вернулся в рощу. За полгода след от капсулы не пропал, и хотя трава пробивалась через утрамбованную весом корабля землю, отчетливо выделялся след, где ранее стояла капсула. У меня было ощущение, что я вернулся в домик, где когда-то жил. Кусты, деревья, каменные гряда, все казалось родным. Вернувшись к пляжу, я, пользуясь временем отлива, быстро выкопал яму ловушку для рыб. Я не стал укреплять берега. С утра мы двинемся в путь, и поэтому ловушка в долгосрочной перспективе не рассматривается. У нас с собой был небольшой запас жареного мяса, который сейчас подогревал Санчо, и несколько вяленых рыб. Я напился холодной воды из ручья и наполнил свою фляжку. Время близилось к вечеру, когда мы наелись и прилегли на молодой травке. Вспомнив, что в последние месяцы ел все без соли, я, преодолев лень, поднялся. Санчо дернулся вслед, но я его осадил. «Отдыхай, я вернусь быстро». Я прошел до обрыва и, спустившись в долину, снова поднялся по холму к солончаку. Несколько выбеленных скелетов животных, пришедших за солью, стали добычей хищников. Уже набрав соль и возвращаясь обратно, я заметил черную точку в долине. Точка двигалась в мою сторону. Поднявшись на обрыв, я присел, старательно вглядываясь. Расстояние было слишком велико, чтобы понять, человек это или животное. Через полчаса стало ясно, что это животное, скорее всего, крупная антилопа. Я сходил за Санчо, который оживился при виде антилопы. Мы наблюдали за животным, которое в гордом одиночестве медленно брело в нашу сторону. Когда антилопа дошла до обрыва и полезла по склонных к нашим глазам предстала ужасная рана. Весь левый бок был располосован, словно по ней проехалась газонокосилка. «Пошли, Санчо!» Добыча сама пришла к нам в руки. Схватив копье, я стал спускаться по каменной гряде. Неандертарец, шумно дыша, следовал за мной. Когда мы поднялись на холм и вышли на солончак, антилопа лежала на соли раненым боком. У нее даже не хватило сил подняться. А может, людей она не считала за врагов. Ударом копья я прекратил мучение животного. От ее раны отвратительно несло. Когда мы перевернули животное, я увидел сотни мелких белых червей, которые сновали между лохмотьями разорванных мышц. У меня даже возникло сомнение, стоит ли есть такое мясо. Но неандертарис не разделял моих тревог. Сноровисто и деловито он начал свежевать добычу, нисколько не смущаясь от противного запаха. Чтобы избежать возможного отравления, я запретил брать мясо с левой стороны, вырезая только лучшие куски из неповрежденных частей тела. Вырезав примерно килограммов 30 мяса, мы вернулись к своему костру. До самой ночи продолжался процесс готовки мяса, который после окончания процесса я уложил в ручей для лучшей сохранности. За время готовки количество мяса уменьшилось на пару килограммов но я закрыл на это глаза. Нейндерталец нуждался в калориях. Утром, быстро перекусив, мы начали собираться в путь. Мясо утрамбовали в рюкзачке. Я снова наполнил фляжку, и мы тронулись в путь. Обойти вторую гряду не было возможности. Пришлось лезть прямо на нее. Взобраться на гряду оказалось куда легче, чем спуститься. С внешней стороны она была более отвесная, и нам пришлось пройти на север, поверху несколько сот метров, прежде чем выдался относительно пологий участок. Отойдя на километр, я остановился. Было мучительное ощущение, что этих мест я больше никогда не увижу. Именно здесь я впервые ступил на землю, спас Нел и ее братьев, познал любовь молодой кроманьонки. Здесь я впервые убил человека, и здесь же построил плод, который унес меня на восток. Именно здесь я научился смотреть на жизнь по-другому, переосмыслил многие вещи и понял, что главная в жизни мужчины – его семья. И к этой семье я направлялся в сопровождении неандертальца также ставшего практически членом моей семьи. «Санчо, вперед, спей с ней!» скомандовал я и зажигал на восток, приближаясь к полоске пляжа. Со времен морского путешествия помнил, что вдоль побережья было множество мелких речушек и родников. Все побережье было усеяно глыбами, но и на берегу тоже были каменные нагорья. Остановились на полчаса только для того, чтобы перекусить. С каждым пройденным километром у меня возрастало желание ускориться и перейти на бег. Первая ночевка была у обрывистого берега, где, по-видимому, неоднократно до нас останавливались люди. Об этом свидетельствовали кости животных и следы двух костров. Ночью слышал вой и хохот гиены, но вблизи хищников не наблюдалось. Меня удивляло столь малое количество хищников. Раньше я считал, что первобытные люди сплошь и рядом становились добычей больших кошек, но реальность оказалась иной. В мире, где стада животных бродили по всей планете, человек оказался невостребованным блюдом. Утром Санчо почувствовал себя плохо. Его рвало, и каждые полчаса он бегал в кусты. Пришлось даже остановиться, потому что парень слабел прямо на глазах. К вечеру у него поднялась температура. Кожные покровы были сухие, а ночью Санчо стал бредить. Бред неандертальца я видел впервые. В одном слове «ха» были десятки интонаций. К утру ему стало чуть лучше. Неандертальец даже пришел в себя. Его голова лежала на моих коленях. Увидев меня, Санчо прошептал, впервые четко назвал мое имя. «Макс! Га!» «Плохо. Я попаду в землю. Я умираю».